Глава 14. Кроха Сэмпсон. К достославной осаде Болоньи Ясариан стал настолько храбрым, что решился вообще не заходить на цель. А поэтому, когда они поднялись в воздух, нажал кнопку включения ларингов и спросил Кроху Сэмпсона, который вел его самолет. «Так что у нас неладно с машиной?» «Что с машиной? В чем дело?» пронзительно вскрикнул Кроха Сэмпсон, и Ясариан похолодел. «Что-нибудь с машиной?» — в ужасе заорал он. «Надо выбрасываться?» «Я не знаю», — нервозно взвыл Кроха Сэмпсон. «Кто-то сказал, надо выбрасываться. Кто это? Кто это говорит?» «Это я Ясариан, бомбардир. Говорит бомбардир Ясариан, что с машиной? Ты сказал, что-то неладно с машиной». «Да мне послышалось, это ты сказал, что-то неладно с машиной. У меня-то все ладно, у меня полный порядок». Я Ясариану стало худо. Полный порядок привел его в полное уныние, потому что у них не было причин возвращаться. Мучительно поколебавшись, он крикнул. «Я тебя не слышу! У меня полный порядок!» Голубоватая, как тонкий фарфор вода и серо-серебристые полоски самолетов, отражая солнечные лучи, сияли слепящей белизной. Ясариан ухватил пучок разноцветных проводов переговорного устройства и вырвал пружинный штекер из контактного гнезда. «Я ничего не слышу!» — крикнул он. Он ничего не слышал. Прихватив планшет с картами и три своих бронежилета, он пробрался через узкий лаз в пилотский отсек. Нетли заметил его, когда он выбирался из люка позади крохи Сэмпсона и следил за ним краем глаза из кресла второго пилота с вымученной бледной улыбкой. Он выглядел удивительно юным, застенчивым и хрупким в громоздких пилотских доспехах. Каска со шлемофоном, ларингофон, бронежилет и парашют. Иосариан склонился сзади к Крохе Сэмпсону. «Я тебя не слышу!» — крикнул он ему в ухо под ровный гул двигателей. Кроха Сэмпсон удивленно оглянулся. У него было угловатое шутовское лицо с выгнутыми дугой бровями и щеточкой белёсых усов. «Что-что?» — спросил он через плечо Ясариана. «Я тебя не слышу!» — отозвался Ясариан. «Говори громче!» — крикнул Кроха Сэмпсон. «Я тебя не слышу!» «Я тебя не слышу!» — ряпкнул Ясариан. «Ничего не поделаешь!» — крикнул ему в ответ Кроха Сэмпсон. «Я ору изо всех сил!» «Я не слышу тебя по переговорному устройству!» — завопил, теряя всякую надежду, Яссариан. «Надо возвращаться!» «Из-за переговорного устройства?» — недоверчиво прокричал Кроха Сэмпсон. «Надо возвращаться!» — остервенился Яссариан. «Поворачивай, пока я не свернул тебе башку!» Кроха Сэмпсон, ища моральной поддержки, глянул на Нетли, Но тот, не желая вмешиваться, отвел взгляд. Яссариан был старше по званию, чем оба пилота. Строптиво, помедлив, кроха Сэмпсон с удовольствием сдался и кабину огласил его торжествующий вопль. «Так я же не против!» — радостно заорал он и весело засвистал на разные лады топорща усы. «Нет-нет, сэр, старичок Сэмпсон вовсе не против!» Он еще немного посвистал, а потом крикнул в переговорное устройство. «Внимание, птенчики! Говорит адмирал Сэмпсон! Говорит адмирал Сэмпсон, орел воздушного адмиралтейства! Мы поворачиваем цыплятки! Поворачиваем, чтоб я треснул!» Нетли одним движением сдернул каску вместе со шлемофоном и начал жизнерадостно раскачиваться в пилотском кресле, словно милый малыш на своем высоком стульчике. Сержант Найт сыпался в пилотскую кабину из пулеметного бронеколпака наверху и принялся саликующих лопать их всех по спинам. Кроха Сэмпсон плавно отвалил от боевого строя, совершил неторопливый разворот с малым креном и взял курс обратно на пьеносу. Вставив штекер переговорного устройства в одно из аварийных гнезд, Ясариан услышал, как два хвостовых стрелка дуэтом горланят кукарачу. Когда они приземлились... Веселье, однако, мигом угасло. В самолете воцарилась неловкая тишина. Спускаясь на землю и залезая в джип, который уже поджидал их у взлетной полосы, Яссариан смущенно молчал. По дороге в эскадрилью никто из них не нарушал глубокое гипнотическое безмолвие, окутавшее и море, и горы, и заросли кустарников вдоль шоссе. Чувство крайнего одиночества сгустилось вокруг них еще плотнее, когда они свернули к палаткам, Ясариан вылез из машины последним. Через минуту или две он вдруг обнаружил, что только его шаги до шелковистого ветерка нарушают тягучий, словно дурман, покой над палатками почти безлюдной эскадрильи. Она казалась вымершей. И лишь доктор Дейника сидел возле закрытой медпалатки, как скорбный коршун на санцепёке, в тщетной надежде, что жаркое солнечное Марева подсушит, наконец, его вечно заложенный нос. «Ясариан знал, что купаться доктора Дейнику не заманишь». Доктор Дейника никогда теперь не ходил купаться. Купаясь, человек мог потерять сознание или подвижность из-за сердечного приступа или закупорки вен и утонуть на мелководье у самого берега. Его могло утащить в открытое море подводное течение, мог подкосить полиомиелит или менингит от переохлаждения или перенапряжения, да мало ли что могло с ним приключиться». Всеобщий страх перед Болоньей преобразился у доктора Дейники в еще более острую, чем обычно, тревогу о своей безопасности. По ночам ему теперь постоянно мерещились бандиты. В лиловатом сумраке штабной палатки Яссариан заметил белого овсюга, который торопливо, но аккуратно крал виски из казенных запасов, подделывая подписи непьющих и разливая вожделенное пойло в отдельные бутылки, чтобы накачиваться ими потом до бесчувствия. Особенно, если ему удавалось украсть достаточно много, прежде чем его спугивал капитан Гнус, воровавший виски для собственных нужд. Джип негромко заурчал мотором и тронулся с места. Нетли, Кроха Сэмпсон и другие бесшумно разбрелись, незаметно скрывшись в знойной солнечной мгле. Фыркнув, укатил джип. Над Ясарианом сомкнулась тяжкая первозданная тишина. Темная зелень отливала чернью, А все остальное оказалось желтовато-гнойным. Прозрачный ветерок сухо шуршал листвой. Ясария ощущал тупую сонливость и тревожное беспокойство. Глаза у него смыкались, словно под веки, ему насыпали золы. Он добрел до парашютной палатки с ее длинными столами из гладких досок, безуспешно пытаясь избавиться от назойливых как безвредные, но надоедливые мухи сомнений в собственной правоте. Оставив на столе бронежилеты и парашют, Он двинулся мимо цистерны с водой к разведпалатке, чтобы сдать летный планшет. Капитан Гнус, который дремал по обыкновению, взгромоздив тощие ноги на стол, спросил с вялым любопытством, почему они возвратились. Не удостоив его ответом, ясарин положил планшет на барьер и ушел. В своей палатке он избавился от парашютной сбруи, а потом скинул с себя одежду. ОР должен был вернуться к вечеру. Он проводил в Риме отпуск, полученный за вынужденную посадку на воду у берегов Генуи, где он утопил очередной самолет. Нетли наверняка уже собирал вещички, чтобы его сменить, радуясь вновь обретенной жизни и нетерпеливо предвкушая продолжение бесплодно-тягостного романа со своей римской проституткой. Раздевшись, Ясариан присел на койку передохнуть. Без одежды он почувствовал себя гораздо лучше. Его всегда стесняла одежда. Через несколько минут он надел чистые трусы, сунул ноги в тапочки и, перекинув через плечо серо-зеленое махровое полотенце, отправился на берег. Тропинка огибала непонятно зачем оборудованную в лесу огневую точку. Двое из троих прикомандированных к ней солдат спали на мешках с песком, а третий ел буровато-багровый гранат, Методично откусывая от него Большие куски И смачно сплевывая жвачку Из косточек в пусты. Когда он кусал, по его подбородку Змеился темно-алый сок Миновав огневую точку Ясариан снова углубился в лес Поглаживая время от времени Свой живот, чтобы радостно Ощутить его вполне реальную сущность Между делом Он вытащил из пупка набившийся туда Одежный сор. Внезапно Его поразило великое множество грибов, проклюнувшихся из-под сочной после дождей земли с обеих сторон тропинки. Их увенчанные тугими шляпками ростки так походили на мертворожденную плоть и торчали над влажной землей в таком изобилии, что вырастали, казалось, прямо у него на глазах. Они пестрели вокруг под нижними ветвями кустарника чуть ли не тысячами, зримо, как ему мерещилось, размножаясь и увеличиваясь в размерах. Суеверно вздрогнув, он брезгливо заторопился прочь и поспешно шагал, не глядя по сторонам, пока у него под ногами не захрустел песок, а жутенькая скороспелая поросль осталась позади. Тут он остановился и опасливо глянул назад, как бы предполагая, что мелкая мясистая нежить тайно крадется за ним по пятам или, сплотившись в змееподобную массу, преследует его над землей по веткам деревьев берег был пустынным. В спокойной тишине приглушенно журчал неподалеку полноводный от ливней ручей. Шелестела за спиной ясаря на листва, и глухо шуршала высокая трава, да негромко вздыхали у берега ленивые прозрачные волны. Прибой здесь всегда был слабый, вода прохладная и чистая». Яссариан оставил одежду с полотенцем на прибрежном песке и шел навстречу медленным низким волнам, пока его не окатило по плечи. Впереди, почти сливаясь с линией горизонта, темнела окутанная туманом неровная полоска земли. Яссариан лениво доплыл до плота, немного отдохнул и поплыл обратно. Возле берега, там, где в море выдавалась песчаная коса, он встал на ноги, и несколько раз окунул лицо в зеленоватую воду, а потом, чувствуя себя освеженным и бодрым, лег у кромки прибоя лицом вниз на песок и спал, пока вернувшиеся из Болоньи самолеты не разбудили его могучим хоровым ревом моторов, от которого дрожала земля. Он проснулся с легкой тяжестью в голове и нехотя открыл глаза на вверженный в привычный хаос мир, где царил сейчас идеальный порядок. У него даже перехватило дыхание, когда он увидел над собой 12 шестерок самолетов, спокойно идущих в ровном боевом строю к аэродрому. Это было так неожиданно, что сначала он просто не поверил своим глазам. Невероятное фантастическое зрелище, безукоризненный строй самолетов после тяжелого боевого задания, ни одной машины, рвущейся вперед на бешеном форсаже чтобы срочно доставить в госпиталь раненых. Ни одной безнадежно отставшей и едва дотягивающей до аэродрома из-за повреждений в бою. Ни один самолет не волочил за собой по небу дымного хвоста. И все до единого одновременно возвращались домой. Все. Кроме него. На мгновение он решил, что сошел с ума. Но потом вдруг понял. И короткий приступ горького хохота едва не завершился у него злобными рыданиями. Объяснение напрашивалось само собой. Цель закрыли тучи, и ему еще предстоял полет на Болонью. Он ошибся. Солнце светило весь день, и бомбардировка состоялась. Это был плевый налет. Зенитная артиллерия не прикрывала балонью.